Сабина. С балкона я видела, как Амин, оседлав чёрного коня, галопом пустил его вперёд. Я накрыла лицо ладонями и на миг позволила себе расслабиться. Всего на миг. Несколькими минутами ранее охранник мужа принёс мне платье из грубой серой ткани и проводил в комнату на втором этаже. Я приняла душ, надела платье и почувствовала себя немного лучше. Почему ты меня так ненавидишь? спросила я в пустоту и напоследок, сжав перила, вернулась в комнату. Корзинку в кухне я приметила уже давно. В ней оказалось связанное пучком полынь. Старая, она давно осыпалась и почти не пахла. Без сожаления я выбросила её и вышла на улицу. Амен действительно жил в замке. Устремлённые к небу башни, крепостная стена с одной стороны и озеро с другой. Только я обогнула угол, передо мной появился охранник. Вернитесь в дом, приказал он, словно бы имел право приказывать жене своего господина. Хотя, наверное, и имел. Не жене так служанке, в роли которой пожелал меня видеть муж. Амен не запрещал мне выходить на улицу, ответила я резко. И по территории перемещаться тоже не запрещал. Не сводя с меня глаз, охранник набрал кому-то. Учитывая, что Амин ускакал, как черт на огненном коне, я сомневалась, что от звонка будет толк, но я ошиблась. — В вашей жене можно ходить по улице? — спросил он спустя несколько секунд. Ответа я не расслышала. — Хорошо. — коротко сказал охранник и положил трубку. Молча отошел с тропинки. Перед тем, как уйти, я зло глянула на него, но говорить ничего не стала. Пошла к лесной опушке. Стволы сосен пахли смолой, под ногами лежали сухие иголки. Присев, я раздвинула высокую траву. Вот это нам и нужно. Я сорвала несколько листов: листья дикой земляники, васильки. Зайдя в лес, я нашла малину. Прогретая солнцем опушка оказалась уютной, и что я с удовольствием отметила богатой на травы. Набрав немного для вечернего чая, я вышла к замку с другой стороны. На вскопанных грядках нашлись мята и поспевающие овощи. Надо же, сказала я сама себе, выдернув пару морковок. Да ты. Стук позади заставил меня инстинктивно подняться, и тут же передо мной мелькнули копыта. Чёрный, стоящий на дыбах конь. Раздалось громкое ржание. Вскрикнув, я закрыла лицо рукой. Свалилась прямо на грядку, рука угодила в корзину. Покойно, Амур, раздался голос Амина. Конь опять заржал, фыркнул. Сердце бешено колотилось, а я смотрела на нависающую надо мной морду с огромными зубами и управляющего ею всадника. Всадника смерти на чёрном коне. "И что ты тут делаешь?" спросил он, развернув коня боком. Я я поднялась. Ушибленная нога заболела сильнее. «Ты же...» — голос прозвучал сиплый, и я кашлянула. «Ты же пьёшь чай с травами по вечерам?» Нарвала мяты. Он прищурился. «Ты же не собираешься меня отравить?» — пренебрежительно изогнул губы. «С радостью бы. Но я не ведьма и даже не знахарка». Конь махнул хвостом, а Мин хмыкнул и пустил его шагом вокруг меня. «Ему нравится морковка». Сказал он, показав на корзинку. Всё ещё напуганная, я не сразу сообразила, о чём он. Только когда морда сунулась в болтающуюся у меня на локте корзинку, я поняла, в чём дело. Морковка, повторила Мин. Я неуверенно обтёрла одну от грязи и протянула коню. Тот хрумкнул, ткнулся мне в руку. Я вдруг поймала мрачный взгляд Амина. Что не так? Амур не любит чужих, резко ответил он и дёрнул поводья. Пошёл! крикнула Мина, отпустив коня. Но я осталась стоять с грязными руками и колотящимся сердцем. Только спустя минуту смогла отогнать страх. Не ведьма и не знахарка, но кое-что я всё-таки знала. Взяв выпавшую из корзинки мяту, Я растёрла между пальцев листочек и понюхала. Да. Кое-что. Например, как приготовить самый вкусный чай?